Глава 14. Смерть Спейлератвена мгновенно вызвала поток агрессивных взаимообвинений, что не замедлило сказаться на отношениях сторон. Эвклид из Спейшута открыто упрекал город и требовал масштабного расследования. Сенат Калиста в ответ приказал провести полную ревизию всей деятельности строительной бригады и начать расследование смертей трех членов команды. По окончании разбирательства, назначенного сенатом, должен был состояться референдум О пребывании Земляна Калиста. Сторонники и противники связи с Великой Бразилией активно включились в политическую борьбу. Ушли имелось соображения относительно того, кто убил Спеллератвена. Вы говорили насчет своих контактов в городе, бросила она Луку прежде чем выпустить дипломата из своих апартаментов. Мне стоило догадаться, что они действуют не в пользу проекта, как и вы. Я обзавелся множеством друзей в городе Мэм, включая троих граждан Парижа, на Дионе, которые покинули радужный мост перед началом церемонии. Один из них был неоднократно замечен в свободной зоне с вами. Это они убили Спиллератвена, не так ли? Похитили в свободной зоне и убили. Откуда мне знать, мэм? В конце концов, вы держали меня здесь в заключении. Да, я сглупила, предоставив вам алиби, пока ваши дружки и выполнили всю грязную работу. и Ифрахим не скрывал торжества. Если я вам больше не нужен, у меня много дел в посольстве. Господину послу нужно подготовить отчет, На запрос Сената относительно последних событий. Вероятно, я увижу вас в ходе следствия. Очень сомневаюсь. Авернус уже покинула Радужный мост и теперь возвращалась на Европу. Сирин намеревалась за ней последовать. Возможно, ей удастся получить хоть какую-то выгоду из всей этой запутанной ситуации. Прежде чем улететь с Алисту, Шри и Альдер на небольшой машине слетали на север, в секретный сад Авернус. Алиста находится на значительном расстоянии от Юпитера. и не подвергается приливным гравитационным воздействиям, которые разогревали Ио, Европу и Ганимед. Поэтому вскоре после формирования литосфера Калиста остыла, и покрывавший спутник слой водяного льда не менялся под воздействием тектонических сдвигов и процессов, происходивших в мантии. Рельеф здесь был довольно однообразный. Даже сохранились следы первых столкновений с метеоритами, несколько крупных впадин, прежде всего Вальгала и Асгард. В центре каждой располагалось светлое плато, от которого концентрическими кругами расходились горные гряжи, а между ними пролегали такие же светлые борозды. Поверхность была похожа на гигантское древнее поле боя, усеянное кратерами всех видов и размеров. В некоторых местах выбросы лавы образовали валы, плоские или круговые наслоения, которые наслаивались на старые кратеры, придавая местности совершенно фантастический вид. Сад Аверну скрывался в центральной впадине кратера диаметром около 40 километров. Давление стен кратера на ледяную корку привело к деформации коры, в результате чего образовался рельеф с разломами, горными кряжами и плоскими холмами. Альдер остановил машину в центре лабиринта и повел шри по длинной пологой площадке, усыпанной ледяной галькой, между крутых склонов, вонзающихся в черную полоску неба высоко над головой. Хотя лёд казался твердым, как камень, он оставался немного пластичным. В самых глубоких частях ущелья Давление масс наслаивающихся пород выталкивало на высоту в 20-30 метров гладкие льдины, образуя торосы. 80 лет назад Авернос засыпала эту территорию богатой минералами пылью с семенами тщательно отобранных вакуумных организмов. Они выросли и превратили кратер в лоскутную мозаику, отливающую розовым, оранжевым и темно красным в свете прожекторов на шлемах скафандров. Каждый островок представлял собой отдельный вид, а между ними пролегали чёрные границы. где соседствующие растения пытались вытеснить друг друга. Некоторые организмы были гладкими, как отполированные льдины, на других выступали чешуйки или наросты, напоминающие поверхность мозга, а третьих тянулись похожие на проволоку щупальца из кристаллического железного купороса, красного, как свежая кровь. Странная случайно рожденная красота этих инопланетных растений производила впечатление, хотя пользы они не приносили никакой. Шри показалась вдруг, что она заглянула в мысли великого гения генетики, не понимая пока, что они значат. Профессор сделала снимки и взяла еще образцы в дополнение к тем, что собрал Альдер, когда группа молодых ученых привозила его сюда. Потом они поднялись по длинному склону к машине и вернулись в город, где сели на шаттл до Луиша Инасио де Сильва и отправились на Европу. У Авернуса была фура в 26 часов. зато на Луиша и Насио де Сильва стоял новый мощный термоядерный двигатель, что позволяло ему взять курс напрямую между внутренними и внешними радиационными поясами Юпитера, вместо того, чтобы лететь по привычной орбитальной петле, траектории, позволяющие сэкономить топливо за счет использования гравитации. Спустя всего шесть часов после того, как их маленький быстрый корабль покинул орбиту Калисто, Европа показалась на экранах, быстро увеличиваясь в размерах. Как и калиста, Европа представляла собой шар из силикатных пород в панцире из водяного льда. Но в результате притяжения Юпитера и его крупнейшего спутника Ганимеда приливное гравитационное воздействие разогревали ядру Европы, и под ее ледяной коркой на 20 км вглубь простирался океан. Он оставался в жидком состоянии благодаря гидротермальным рифам и жерлам вулканов, через которые вода проникала в литосферу. Столкновения с метеоритами Внутреннее тектоническое напряжение и восходящие потоки талой воды в особо активных древних вулканах приводили к тому, что ледяной покров Европы трескался. Вода вытекала наружу и замерзала длинными гребнями. Изрезанная поверхность спутника читалась как летопись нескончаемых потопов и обледенений. А желтоватый блеск и причудливая кракелюры напоминали ей древний бильярдный шар из слоновой кости, который она видела однажды в музее экологических преступлений в Китае. или старые карты Марса с изображением причудливой сети каналов. Луиш Инасиу да Сильва прибыл на орбиту Европы всего три часа спустя после того, как приземлился корабль Авернус. Однако диспетчерской службе потребовалось уйма времени, прежде чем план полета шаттла одобрили. Шри радовалась тому, что Авернус шла впереди нее. Ей вовсе не хотелось превращать все в изнурительную погоню. Она собиралась узнать, где остановится гений генетики, а затем слезла с ней. Профессор надеялась, что это станет своего рода увертюрой к серии плодотворных дискуссий. Оскар Финиган Рамос благословил ее миссию и свел Шри со своим старым другом, который жил в крупнейшем поселении на Европе Минасе. Минос начинался скромно, как небольшая удаленная научная база, но постепенно разрастался, углубляясь в ледяную корку, чтобы спрятаться от излучения радиационных поясов Юпитера, способного убить человека без защитного костюма. за каких-то 2-3 дня ледяная корка вместе, где располагался Минос, толщиной не превышала 30 километров. Гидротермальные расселины вдоль горста поднимали потоки теплой воды, что приводило к эрозии. Помимо этого, город пробурил скважину на всю глубину до подледного океана. Тимон Симанов, друг Оскара Финиган оказался гением генетики, которому перевалило за 160 лет. Один из первых поселенцев, колонизировавших Луну, Добраться до него было непросто. Путешествие длилось более суток. Фри и Альдер спускались на лифтах по шахтам. На земле подобный спуск доставил бы их к точке, где континентальные плиты плавают в лаве. На Европе они оказались в каньоне, вырезанном в толще льда и заполненном воздухом. По обе стороны каньона в скалах были вырублены огромные пещеры для биома. Ярусы платформы с альпийскими лугами, лесами из карликовых сосен и елей выступали из стен. и нависали над серебристой и истончившейся мембраной, которая выгибалась под действием сильного течения под ней. По краям мембрану особым образом запечатали, но даже несмотря на эти меры, из безкислородного океана внутрь проникал сероводород, и в воздухе витал слабый запах тухлых яиц. Ряды солнечных ламп освещали помещение и окрашивали ледяные панели яркими красками, но внутри стоял жуткий холод. Первое поколение переселенцев носили длинные шубы, и высокие шапки из искусственного меха, а у молодежи в результате генетических вмешательств имелись густой лоснящийся волосяной покров и жировая прослойка. Эти люди-тюлени с человеческими лицами, руками и ногами одевались исключительно в шорты и жилеты со множеством карманов. Жиличку Симонова, герметизированный контейнер с тройной изоляцией, плавало в черных водах океана к западу от каньона. Над ним во всех направлениях простиралась тулчельда. Лаборатории занимали все пять уровней. Судя по всему, кроме Тимона и его скромной свиты из роботов, здесь больше никого не было. Тимон сказал Шри и Альдору, что в эти дни он предпочитает уединенный образ жизни и даже подумывает о том, чтобы в одиночку совершить путешествие вокруг Европы, которое займет до меньшей мере, два года. Для человека, который выглядит как неугомонный гном с бледным желтоватым лицом и бахромой седых волос до плеч, обрамляющих лысую макушку, Он оказался весьма гостеприимным. На нем были лишь шорты все в заплатках, до да пояса с инструментами. Он оживленно болтал и заверил собеседников, что связаться с Авернус не составит никакого труда, как только она прибудет вместо своего назначения. Судя по имеющимся данным, Авернус отправилась в защищённой капсуле по недостроенной железной дороге, проходящей вдоль экватора небольшого спутника, до пересадочной станции, от которой железнодорожная ветка вела на фермы в Макулити. В том месте под большой равниной располагалась активная термальная область. Ледяная корка разрушилась под действием восходящих потоков горячей воды и была всего в километр толщиной. Через каких-нибудь сто лет она полностью исчезнет и образует временное море. Яростно бурлящая смесь льда и воды, которая затопит окружающую территорию, прежде чем снова замерзнет. Термальные потоки содержали множество растворенных в них минералов. Воду закачивали в гигантские баки где бактерии извлекали из нее металлы, нитраты и фосфаты, а дрожжи за счет использования тех же метаболических процессов, что и у местных микробов, распространенных в гидротермальных шахтах на самом дне океана, связывали углерод. Хотя этого элемента на Европе было в достатке, в основном он существовал в форме углекислого газа, растворенного в воде. За исключением нескольких полей с вакуумными организмами, расположенных в метеоритных кратерах, баки в макулетир на протяжении многих лет служили основным источником углерода для фуллерена и высокопрочных строительных материалов, необходимых для расширения городов и небольших поселений на Европе. Авернос создала эти виды бактерий и дрожжей много лет назад, но до сих пор имела квартиру в том районе. Шри гадала, нет ли там какого-нибудь тайного сада? Что если Авернус решилась пересечь выжженную радиацией планету, чтобы наведаться в свои сады? Тимон болтал без умолку, показывая Шри и ее сыну в своей лаборатории. В герметичных контейнерах находились различные виды автолитотрофных водорослей результат симбиоза красных водорослей с местными бактериями поганофоры, походящие на склизкие цветы длиной с руку. Медлительные крабы-альбиносы, недобро недоброзыркающие из-под камней. Некие подобия угрей, бледные слепые ребёшки в несколько сантиметров толщиной. теплые на ощупь, покрытые шероховатой пленкой. Их жабры служили домом для бактерий-симбионтов. Угреобразные рыбы медленно и мечтательно извивались, плавая кругами в цилиндрическом баке из армированного стекла. Пожилой гений генетики намеревался клонировать тысячи различных псевдоугрей и выпустить их в глубинные воды океана. Мы прикрепили их к датчикам, которые будут передавать данные с скоплением микроскопических станций. В качестве источников питания выступят модифицированные мышечные клетки. С их помощью датчики будут работать на протяжении месяцев, пока не исследуем океанские впадины и жерла вулканов. Проект выглядит довольно заманчиво, отметила Шри. Но разве не лучше послать роботов? Не боитесь нарушить экосистемы Европы? Обитающие в кратерах вулканов Европы микробы, единственный пример экзожизни внутри Солнечной системы, во многом походили на микроорганизмы Земли. Их ДНК и РНК состояли из аминокислот, группирующихся в триплеты, идентичные тем, что кодируют гены земных организмов. Стадии точечных мутаций в тРНК, доказывали, что эволюционная дивергенция между земными организмами и теми, что водились на Европе, начались 3,5 миллиарда лет назад, то есть позднее, чем зародилась жизнь на Земле. Вполне вероятно, что жизнь на Европе занес кусок земной породы, отколовшейся от планеты после столкновения с крупным метеоритом. Этот фрагмент Земли затем оказался на орбите Солнца и удалялся по спирали, пока его не захватила гравитация Юпитера, после чего он столкнулся с Европой. Находясь глубоко в камне, споры бактерий пережили длительное путешествие и попали во внутренний океан спутника, когда подъем глубинных вод затопил место столкновения. На Земле некоторые виды бактерий соединялись и эволюционировали во многоклеточные растения, грибы, животных. Важный шаг в развитии оказался возможен только за счет эффективных метаболических путей. которые использовали свободный кислород в атмосфере Земли для производства энергии путем фотосинтеза. В бескислородных океанах Европы эволюция становилась на уровне колоний микробов, формирующих плосты, ажурные корзины и сосуды, а еще широкие ряды длинных волокон вокруг разливающихся из кратеров горячих черных озерец, богатых минералами и сероводородом. Химон пояснил, что его угри не могут навредить разреженной хрупкой экосистеме океана. Поскольку бактерии симбионты в их жабрах генетически выведены из местных бактерий. Да и потом уже поздно беспокоиться о нарушении системы, беспечно бросил он. Могу показать, почему, если хотите. Он повел Шри и Альдера по техническому этажу к крохотной комнатку с круглым окном из мономолекулярного алмаза. Сперва показало, что за иллюминатором царит непроглядная темень, но стоило Шри, стоявшей плечом к плечу с Альдером, вглядеться в толщу чёрной ледяной воды, Как она сумела различить где-то на границе видимости скопление нечетких вытянутых силуэтов. Резкий толчок. тени бросились в рассыпную и замерли. Обернувшись, Шри увидела, как на потолке зажглись группки крохотных огоньков, и за Тимоном Симоновым закрылся люк. Он сидел, скрестив ноги, и водил пальцами по экрану планшета, лежащего у него на коленях. Шри сообразила, что комната была небольшой субмариной, и сейчас этот отсек оснащенный собственным мотором, отделился от основной станции, которой крепился. "Мы и с вами отправимся на фермы", сказал Тимон. "И их непременно стоит увидеть. раз уж вы забрались в такую даль. Да и потом это не займет много времени". Включились навигационные огни, осветив ледяной потолок, что проплывал в сотни метров над ними. Его волнообразные гладкие контуры с длинными бороздами возникли под действием восходящих тепловых потоков. Местами встречались пласты льда, порошие папоротником в кавычках. Потолок тянулся до бесконечности. Лед укрывал океан Европы толстым одеялом, под которым скрывался массив ледяной, не содержащий кислорода, черной соленой кислотной воды, в которой рыба задохнулась бы так же быстро, как и человек. Шрип подавила приступ клаустрофобии. Она убеждала себя, что компактная субмарина с огоньками, мерцающими между полосок обивки, постукивающими лопастями, жужжащими моторчиками и гудящими гироскопами, надежное средство передвижения. Альдер, судя по всему, почувствовал охватившую шри тревогу и сжал ее руку. "Думаю, те огни как раз и есть ферма", предположил он. Позади них заговорил Тимон. "А в Азорке глаз. Это имена". Полоски небольших огней разбегались по мере приближения субмарины, превращаясь в длинные ряды ламп, подвешенных на кабелях, что крепились к ледяной массе. Под каждой лампой располагалась рама с крестообразной поперечиной около 30 метров в длину. Ленты, закрепленных на раме растений, колыхались в медленном течении. "Водоросли", прокомментировал Альдер. "Вы нарушили карантинный барьер", заявила Шри. Ее охватило дурное предчувствие. Почему она ничего об этом не знала? Как им удалось держать такую информацию в секрете? Что еще жители Европы прячут под водой? Что вообще дальние могли скрывать в расщелинах и туннелях? расположенных на мириадах больших и маленьких спутников, на орбитах газовых гигантов, на отдельных астероидах. С тех пор, как первый акванавт спустился в шахту, ни о каком карантине не может быть и речи, возразил Тимон. Но все оказалось не так страшно, как мы сами предполагали сперва, ведь местные организмы более или менее сходны с земными. Кроме того, водоросли растут только при наличии света, а за исключением нерегулярных вспышек в отдельных районах до выбросов лавы на стыке плит Это единственное место во всем океане, где есть свет. Субмарина погружалась, проплывая под рамами. И здесь были сотни тысячи, и простирались они насколько хватало глаз. Водоросли свисали с кабелей, которыми крепились рамы. В свете огней субмарины их тонкие ленты отблескивали красным, фиолетовым, бурым, подобно засохшей крови. Взрослые растения достигали в длину 100 метров. Подхватываемой течением, свисающие с рам водоросли извивались, напоминая прячущегося в норке сопящего зверя. Вокруг них образовалась дымка, содержащая молекулярную серу, побочный продукт связывания углерода. Хотя восходящие потоки воды содержали большое количество питательных веществ, местные организмы, располагаясь в верхней части водного столба, получали мало энергии. Из-за химического состава воды, сероводород, рождающийся в гидротермальных рифах, И участвующие в реакциях окисления, которые происходили в колониях бактерий, быстро распадался на непригодные сульфаты. Рифты оказывались редкими, но плодородными оазисами жизни. На остальных лишенных света просторах океана Европы выживали лишь экономичные хемолитотрофы, получавшие кислород за счет расщепления молекул оксидов металлов, которые встречались нечасто. Однако подобно зеленым растениям на земле, использующим энергию света для реакции, в ходе которых ионы водорода и электроны переносятся от воды к углекислому газу, в результате чего получается простая молекула глюкозы и кислород как побочный продукт. Водоросли Тимона использовали энергию света для переработки сложных неорганических веществ, содержащих серу и железо. Забирая оксид углерода и питательные вещества из воды, они росли невероятно быстрыми темпами, за день удлиняясь на 2-3 метра. Электроэнергию для ламп легко можно было добыть, используя силу течений или перепады температур. Блестящие роботы с шарнирными руками и закрепленным сзади мотором сновали туда-сюда, срезая и собирая водоросли, а затем тащили урожай на перерабатывающую фабрику, расположенную в отдалении. Кимон направил субмарину в дальний угол, где, подобно пчелам в улье, строительные роботы штамповали новые ряды полок. Ферма занимала около 11 квадратных километров. на которых размещались 18 тысяч полок, и каждый день изготавливалось еще 20. Сли представила, что на ее глазах происходит фазовый переход, как если бы кто-то уронил зародыш кристалла в сосуд с перенасыщенным раствором. Сейчас это еще жидкость, а спустя мгновение она превращается в твердый кристалл. В голове у Шри возник образ: тысячи квадратных километров, занятые подобными самовоспроизводящимися сферами, подвешенные на разных уровнях громадные плоты посреди глубокого океана. и образующиеся вокруг них колонии дрейфующие города людей тюленей. Тимон все не умолкал. Он отвечал на вопросы Альдера о роботах, о выращиваемых здесь культурах. Субмарина кружила вокруг одной станции, где укреплённые на лесах цистерны и биореакторы перерабатывали водоросли. На данный момент связанный углерод использовался только в строительных материалах, из которых изготавливались новые рамки для выращивания урожая. Однако Тимон и остальные ученые, работали над созданием съедобных водорослей, а еще водорослей, способных производить лекарства и пластик. Для ученых не существовало границ. Они могли вырасти здесь все, что угодно. К тому моменту, когда Тимон повернул субмарину обратно, Фри сообразила, что ее клан мог бы поучаствовать в этом бизнесе. Она рассказала гению генетики о дешевых компактных источниках энергии на основе новой термоядерной технологии, что могли бы обеспечить освещение для ферм в тысячи раз больше той, на которой они побывали. Она нарисовала картину будущего, которой океан был полон дрейфующих ферм. Над ними протянулось ночное небо испичрённое звездами. Каждая ферма стала бы маленьким солнцем, а вокруг него расположились бы деревушки. По мнению Шрип, можно было даже засадить океан самовоспроизводящимися растениями, способными к электрогидролизу, которые бы обогатили кислородом воды океана повсеместно и тем самым создать полностью аэробную экосистему от бактерий до китов. Кроме того, Не представляла особых трудностей придумать, как генетически модифицировать людей, чтобы они могли дышать под водой. Когда Шри умолкла, Тимон рассмеялся и заметил, что Оскар был совершенно прав на ее счет. Мыслите вы масштабно. Жизнь находится в состоянии неустойчивого равновесия, но при определенных условиях она будет процветать и распространяться. Вот вы сумели создать здесь для нее правильную среду. Однако, если вы как следует не обдумаете, в каком направлении собираетесь двигаться, то жизнь может преподнести вам неприятный сюрприз. Ферма лишь эксперимент, отвечал Тимон, И довольно успешный, позволю себе заметить, но не более того. Его дальнейшую судьбу решит город. Этим мы отличаемся от землян. Все решения принимаются путем обсуждения и голосования, только затем мы действуем. Единогласно. Почему нет? Не думаю, что так будет продолжаться. Ваш так называемый консенсус не более чем вежливая фикция, поддерживаемая обществом в котором протест невозможен из-за отсутствия ресурсов. Дайте несогласной возможность иметь собственные средства, и вот увидите, консенсус долго не продержится. Им нужно-то всего ничего: группа роботов, немного строительных материалов, до да водорослевых спор. С их помощью они уже через год построят собственную ферму размером с эту. Спустя десятилетия у них будет свой город. Вообразите, что станет через тысячу лет. Вы сделали первый шаг и колонизировали океан. Назад дороги нет. Шри переполнял энтузиазм, Идея затягивала ее. Чорстней с этой задержкой в Радужном мосту, сейчас в споре с этим пожилым мужчиной, она могла отточить свои доводы, чтобы затем представить их на собрании граждан Минеса. А еще Шри могла поговорить с Савернус, заронить семена, а затем вернуться и собрать урожай. Мы наслаждались консенсусом на протяжении сотни лет. Не вижу причин для перемен, возразил Тимон. Да, да, конечно. Умные к сотрудничеству, участвуя, живущая в подлинном государстве утопии. Я вдоволь наслушалась таких речей в Радужном мосту. Но насколько я успела заметить, старые привычки никуда не делись, просто их замаскировали при помощи нескольких генетических изменений и модификаций внешности. Тимон вновь разразился смехом и напомнил, что не только гены, но и окружающая среда формируют природу человека. Мне об этом прекрасно известно, сказала Шри. Океан Европы разительно отличается от ледяных пещер Миноса или куполов и сфер в Радужном мосту. Не сомневаюсь, что есть и другие места, где люди процветают, хотя сами территории сильно варьируются и требуют радикальных изменений, чтобы адаптироваться к их условиям. И все же, люди колонизируют эти территории. Термоядерный двигатель, разработанный моим кланом, позволит сократить расстояние. Людям станет доступно больше планет, дальние заявляют, будто они развиваются в ином направлении, нежели земляне. Однако гораздо сильнее вы различаетесь между собой. Что станет с вашим консенсусом, когда человеческая раса разделится на множество подвидов? Она собиралась продолжать, чтобы использовать те же угрозы, которыми она пугала колестян. Если жители Европы не колонизируют океан, это сделает кто-то другой, кто-то из дальних или землян. Процесс адаптации и колонизации должен контролироваться и направляться. Но ее прервал Тимон, сообщив, что поступил звонок от ее секретаря. Гимон перенаправил звонок со своего планшета на Спекс и Шри. "У нас новое обстоятельство», – заявил Ямельчо. "Граждане Радужного моста проголосовали за немедленную депортацию строительной бригады. Вам необходимо тотчас же вернуться на корабль. У капитана приказ возвратиться на Калиста и забрать иуклидеса пешуту с его людьми как можно скорее".